Лесно для нас. Раньше Бога пытались очеловечить теперь обожествляет человека. Ого! У вас недоверчивый, острый, неспокойный ум, мой юный друг. Со временем вы можете стать очень сильным в диалектике, говорит Ганс. По правде говоря, я юрист, и небесные тела занимают меня сейчас в последнюю очередь. Читаете ли вы Гегеля? Да, читал «Феноменологию духа», Но говорить еще не решусь. Признаюсь, меня отпугивает нагромождение мыслей величественных, но не всегда удобоваримых. Карл очень скоро понял, что поэзия — не его призвание. После года пребывания в Берлине он писал отцу. Внезапно, как бы по удару волшебного жезла, передо мной блеснуло, словно далекий дворец фей, царство подлинной поэзии. И все, что было создано мной, рассыпалось в прах. Тоска по жени, бессонные ночи, усиленные занятия подорвали его здоровье, и он тяжело заболел. Врачи посоветовали Карлу отдохнуть в деревне. Маркс уехал в Штралов, в берлинской предместье и прожил там несколько недель, изучая Гегеля. Жизнь Жени в Трире в это время также была трудной. Она отвечала отказом на брачные предложения, исходившие из аристократических кругов, чем вызвала неприязненные к себе отношения в семье. Ее глубокая любовь к Карлу придавала ей силы в борьбе с чувством страха и уныния, которые иногда охватывали ее. Она любила Карла за его преданность идеям свободы, за его решимость бороться с тиранией, за ширь его мыслей, за поэтичность души и любовь к народу. В октябре 1837 года Карл, чтобы покончить наконец с создавшимся мучительным для него и жене положением, сделал официальное предложение и попросил ее руки. Несмотря на противодействие сводного брата Женни, Фердинанда фон Вестфалена, Карл получил согласие отца и матери Женни на помолвку. Однако Женни все еще не решалось писать письма своему жениху, и это действовало на него удручающе. Подрывали здоровье студента также и мучительные поиски в области науки. От огорчения по поводу болезни Женни и моей напрасной бесплодной духовной работы, от грызущей досады на то, что приходится сотворить себе кумира из ненавистного мне воззрения, я заболел, оправившись, я сжег все стихи, наброски новелл и прочее. Всемирный дух никогда не стоит на одном месте. Он постоянно идет вперед, потому что в этом движении состоит его природа. Иногда кажется, что он останавливается, что он утрачивает свое вечное стремление к самопознанию. Но это только кажется. На самом деле в нем совершается глубокая внутренняя работа, незаметная до сих пор, пока не обнаружатся достигнутые результаты, пока не разлетится в прах кора устарелых взглядов, и сам он, помолодев, не двинется вперед семимильными шагами. Гамлет восклицает, обращаясь к духу своего отца, «Надземный крот, ты роешь славно!» Тоже можно сказать о всемирном духе. «Он роет славно!» Карл несколько раз перечитывал пленивший его глубиной мысли абзац. Решительно отчертил текст и, не удовлетворившись этим, тщательно списал абзац в тетрадку, предназначавшуюся для лекционных конспектов и оставшуюся девственно чистой. Буквы бежали с Пиромаркса на бумагу в невообразимом беспорядке, никто, кроме него самого, не мог бы разобраться в этом сложном переплетении черточек и чернильных пятен. Все движется, все меняется, мир, вещи, люди. Карл утвердил эту ясную истину. Великая, простая правда. Маркс перелистал исчерченные пометками, вынесшие не одну битву с противоречивым юношеским духом, книгу и задержался на гравированном портрете автора. Прозрачные глаза старого Гегеля смотрели вперед упрямо, проникновенно, с большого, точно высеченного из гранита, лица. Растрепанные волосы выбивались из-под бюргерского колпака. «И такой мозг погиб, разъеденный холерными бациллами», — пожалел Маркс. И тут же вспомнил мнение профессора Ганса, осуждавшего политические воззрения последних лет могучего философа. Гегель умер вовремя, если даже не слишком поздно.